Йоси пояснил, что они пришли с севера и ищут ближайшее еврейское селение. Прошло еще полчаса окольных расспросов, пока Камал убедился, что эти двое евреев не собираются поселиться на этом месте. Немного успокоившись, Камал рассказал братьям, что он не только местный мухтар и владелец всей земли в Абу-Еша, но еще и духовный вождь общины и единственный грамотный человек в деревне. Йоси этот человек чем-то нравился. Чем именно он не мог бы сказать и сам. Он рассказал Камало об их бегстве из России, об их долгом путешествии, а также о том, что они желают поселиться в святой земле и обрабатывать её. Покончив с фруктами, Йосиа стал прощаться. Вы найдёте евреев в километрах в 30 к югу. Если поднажать и держаться дороги, вы можете добраться туда ещё засветло, в Рош-Пину. Рош-Пина. Неужели правда? Они ни разу слышали это название ещё в чертях седлости. Рошпина находится на полпути от Хулы до Тевериадского озера. Вам попадётся по дороге большой курган. Под курганом лежит древний город Хадсор. Да поможет вам Бог в пути. Дорога шла по полям села Абуеша, затем вдоль злавонных болот Хулы. Я оглянулся. Он хорошо видел то место, где они стояли сегодня утром. Я вернусь, сказал он самому себе. Я обязательно вернусь. В полдень они дошли до большого искусственного кургана, описанного Камалом. Взбираясь наверх, они неотрывно думали о том, что под ними похоронен древний город Хацор. Йоси был глубоко взволнован. Ты «Да только подумай. Может быть, Иисус Навин стоял на этом самом месте, когда он завоевал город, победив Ханаана Неев? Йоси то и дело нагибался, собирал какие-то обломки, которыми была усеяна вся местность. С тех пор, как он ступил на святую землю, Йоси находился в таком приподнятом душевном состоянии, что он совершенно не замечал дурного настроения брата. Якобы не хотелось портить брату настроение, поэтому он молчал, но досада его усиливалась с каждым часом. В сумерки они дошли до рожпины, краеугольного камня, самого северного еврейского селения. Их появление вызвало большую суматоху. Их повели в небольшое здание, служившее местом для сходов, и жадно расспрашивали обо всём. Но они покинули Житомир 40 месяцев тому назад, и всё, что они могли рассказать, было то, что после 81 -го года погромы становились с каждым разом всё кровавее. Хотя оба брата старались не подавать виду, но Рошпина их жестоко разочаровала. Вместо цветущих хозяйств они зашли, нашли запущенную деревню. Здесь жили несколько десятков евреев, в условиях не многим лучших, чем у арабов в Абу-Даби. Порой я думаю, что было бы, пожалуй, лучше, если бы я остался в России, как-то бросил один из белоицев. Там мы, по крайней мере, жили среди евреев, читали книги, слушали музыку, было с кем поговорить, были женщины. Здесь ничего этого нет в помине. Ну как же? Ведь сколько говорили на собраниях друзей Сиона в Ставил Йося. Ну, конечно, когда мы приехали сюда, мы были полны воодушевления. Со временем мы одนครастереяли свои идеалы в этой стране да только посмотрите всё ужасно запущено здесь ничего расти уже не может то немногое что у нас есть крадут бедуины а что ещё остаётся после них то забирают турки будь я на вашем месте ребята я бы пошёл в Бьяф и на первом же проходе уплыл в Америку какая чушь подумал Йось если бы не помощь Ротшильда дегерша де шумана Мы бы здесь уже давно все подохли с голоду. На утро они покинули Рошпину и направились через горы в Сафет. Сафет был одним из четырёх городов, которые евреи считали священными. Он был расположен на неописуемо красивом холме, отделявшем Хул от отделявшем Хул от Галилеи. Вот здесь, подумал Йося от нашего разочарования не останется и следа. В Сафеде жили уже четвёртое поколение евреев и изучало тайные учения каббалы. Однако в Сафеде повторилось то же, что произошло в Рошпине. Они нашли здесь несколько сот стариков, которые только и знали, что корпеть над книгами. Жили они на пожертвования, собираемые среди евреев всего мира. Им не было никакого дела до восстановления дома Якова. Они хотели только одного: жить тихо, хоть и в нищете, и изучать священные книги. Братья Рабинские ушли на утро из Сафеда. Они поднялись на расположенную неподалёку гору Ханаан и сделали там привал, чтобы сориентироваться. Вид, открывшийся перед ними с горы, был великолепен. Отсюда можно было видеть, если смотреть назад, конусообразную гору, на которой расположен Сафэд, а дальше к югу Тевериадское озеро. На севере приходили один в другой склоны Хулы, откуда они пришли. Эту местность Йоси особенно любил, так как именно там он впервые ступил на родную землю. Да, он поклялся в душе своей еще и еще, что когда-нибудь это будет также его собственная земля. Яков не скрывал больше свою горечь. «Все нашу жизнь, все молитвы мы посвятили одному. И вот смотри», — Йоси обнял брата за плечи, — «я смотрю, смотри и ты. Какая кругом красота», — сказал он. Вот посмотришь, когда-нибудь мы сделаем так, чтобы вблизи всё выглядело таким же красивым, как и отсюда. Я уже не знаю, во что мне ещё верить, тихо ответил Яков. Все эти зимы в горах, когда мы коченели от холода, весь летний зной к этому ли мы стремились? Ну ладно, ладно, нечего подать духом. Завтра мы отправляемся в Иерусалим. Иерусалим. Услышав магическое слово, Яков мигом вспрянул духом.